Конец изоляции. Девочки иногда прокрадывались к моему окошку для еды в двери, чтобы поддержать меня. Интересная штука, одиночное содержание, д у м а л я. Сперва, когда тебя только закрывают, изолируют от социума, становится очень плохо. Потом немного привыкаешь, строишь распорядок дня, и приступы удушающего страха становятся реже. Но где-то через месяц всё начинается заново. Хочется барабанить железную дверь, и громко орать, что, мол, все, хватит, выпустите меня отсюда, я больше не могу. Но понимая, что этого моим учителям-то и надо, на пороге отделения тут же возникнет доктор Эйболит с волшебными психотропными пилюлями, я вела себя тихо. Когда накрывали приступы страха, научилась глубоко дышать и, закрыв глаза, представляла, что сижу на берегу быстрой, стремительной речушки где-то в Алтайских горах. Тяжелые мысли я в своей голове превращала в осенние листья. к о т о р ы е пускало, будто детские бумажные кораблики из старых советских газет, в бурный поток, и они уносились в т а л ь влекомые речным течением. Мои адвокаты, российские консулы и правозащитники тем временем всеми доступными средствами боролись за перевод меня на общий режим содержания, осаждая гневными письмами и дипломатическими нотами руководства тюрьмы. Не знаю, помогло ли это, или, может быть, администрация тюрьмы просто сдалась, Видя, что, кажется, волшебные таблеточки я всё равно принимать не стану. Но спустя 38 дней меня, наконец, перевели на стандартный режим содержания, разрешив выходить из камеры в общий зал не только в одиночестве ночью на 2 часа свободного времени, но и днём, когда все остальные заключённые также были вне своих камер. К тому моменту я уже стала бывалым в области изоляции, проведя в одиночных камерах 73 дня, сперва 35 дней в вашингтонской тюрьме, а потом еще 38 в Александрийской. Я никогда не забуду тот день, когда перед ужином в окошке моей двери появилась начальник отделения сообщила мне, что сейчас мою дверь откроют, я буду находиться на общем режиме. «Только без глупостей», заключенная Бутина, добавила она. В первый раз со два с хвостиком месяца я вышла из камеры днем в огромное, как мне показалось, людное помещение. Хотя на самом деле отделение было маленьким залом, не больше обычного двухэтажного деревенского домика, и там было только десять заключенных. Я сама спустилась по ступенькам железной лестницы за своим подносом, аккуратно, будто к р а д у ч и с ь и озираясь по сторонам, как запуганный зверек, собрала еду и снова спряталась в своей камере, с на этот раз полуоткрытой ш л е с н о й дверью. Девочки подбежали к моей камере и уставились на меня, а я на них. Они казались мне великанами, я ведь никогда не видела их в полный рост. только иногда и глаза в окошке для еды. В первые дни я очень быстро уставала от огромного пространства и человеческого общества, и сразу после ужина отключалась и засыпала. В одиночке меня постоянно мучила тревога, так что сон был скорее исключением, чем правилом. Обрадовавшись постоянному доступу, как говорится, к телу или, в моём случае, к моим мозгам, заключённые установили график общения со мной. Утро после завтрака безраздельно принадлежало мне. Они знали, что я буду заниматься своей зарядкой звонить родителям и писать дневник. После обеда мы с Хелен занимались итальянским, к тому времени уже освоив простейшие диалоги и отправлялись в воображаемые путешествия в Рим и Ватикан. Далее приходили мои ученики для подготовки к экзаменам по математике и обществознанию. Когда они увидели успехи Чикиты, от клиентов не стало отбоя. А после ужина, когда все отправлялись смотреть телевизор, я, сидя по о д а л о т моей тюремной семьи, писала письма, чтобы не терять связь с людьми, которых слишком долго не видела. Со временем даже мое личное время на спорт стало публичным. Девочки упросили меня стать местным тренером. На первом этаже после завтрака небольшая группа из трех-пяти человек, те, кто не отправился досыпать после овсяной каши, выстраивались напротив меня и повторяли в меру возможностей несложные движения моей тренировки — приседания, отжимания, выпады, элементы йоги и танцев. Благо, опыт тренерской деятельности у меня в жизни был, Так что проблем н е моя группа не доставляла. Даже напротив, я радовалась их упорству и спортивным успехам. Для многих это была вообще первая в жизни практика занятий спортом. Так что начинали мы, скажем прямо, с нуля. К утренним спортсменам позже добавились в е ч е р н и е Девушки, которые работали в прачечной, рано утром уходили на работу, а потому заниматься в это время не могли. Так что они упросили меня выделить для занятий с ними еще полчаса вечером. Они себя называли «ночные девушки». и громко смеялись от собственной изобретательности. «Бутина, давай мы тебя тоже научим», — говорили ночные девушки. «Смотри, как мы в прачечной складываем по сто одеял в день. Это называется прачечная тренировка Бутина». Я п о л у ч и л возможность регулярно звонить домой. Два раза в неделю мне были положены встречи с посетителями. Их у меня было только двое — Пол и Джим. По вечерам приходили адвокаты, раз в неделю проведывали российские консулы, а раз в месяц отец Виктор приносил мне книги. Но главное, что занимало мою голову в то время, были, конечно, еженедельные допросы в маленьком гараже Александрийской тюрьмы. А теперь пошла жара.